Глава 6. Барон Гирш, развалившись на скрипевшем под ним стуле, с большим кубком вина в руке, молча смотрел, как графиня Аминская ходит из одного угла большой комнаты-шатра в другой. Наконец, так и не осознав, что её так зацепило в молоденькой десятнице наёмников, Наля посмотрела на невыносимо раздражавшего её в последнее время секретаря, замершего позади Герша. "Сходи узнай", сказала она ему, "вернулся ли дружинин, который сопровождал наёмников Герцгинь или нет. Если вернулся, пусть зайдёт. Если нет, то дождись его и приведи". Раб едва не упал, запнувшись ногой за порог выхода. "Верни ларма Налья", усмехнулся барон. "Долго будешь себя изводить, постоянно разжигать этому барану даже элементарные вещи и наказывать его почём зря. Сама ведь себе жизнь усложняешь". "Я подумаю над этим", сказала она. Барон уже не в первый раз предлагал ей простить старого и преданного раба. Но ответила она Леона это его предложение впервые. Нет, молодая двадцатидвухлетняя вдовая графиня, полновластная владелица пусть не самого сильного, но зато самого богатого графства в Ежского герцогства, обладала достаточно критичным, в том числе и по отношению к себе складом ума, чтобы осознавать свои ошибки, но при этом никогда не спешила их исправлять, считая, что вреда от частой перемены решений больше, чем от их непродуманности. Определяйся быстрее. Герш приложился к кубку и отпив несколько больших глотков, отрыгнул: "Ох, извини, Наля, желудок совсем стал хондрить. Скоро будем во Авьеже, и дел там будет много, сама понимаешь. С таким секретарём ты замучаешься". А совсем запорешили, повесив его. С кем останешься ты? Давай я пошлю сегодня человека за лармом. Прости уж ты ради единого старого дурака. Знает тебя с пелёнок, верен и главное, умён. А то, что начал забывать своё место, во вторный неприличный звук от крышки барона удалось сдержать. Так урок он уже получил. Пожели старика, да и для дела Ладно, отправь за ним. Наля перестала метаться по комнате шатра, поняв, что сейчас ей всё равно не удастся определить причину своей настороженности, вызванной недавним разговором о захвате окуля его зуба. У неё иногда так случалось, что когда надо ухватить какие-то мысли или что-то вспомнить, то от неё они словно ускользали, а стоило отвлечься на что-нибудь Так через определённое время приходило понимание. Барвинг, не вставая с места, лишь только повернув голову, взревел гирш, а когда в шатёр влетел один из дежуривших возле входа дружини, кого отдал ему приказ: "Передай Кастру, пусть пошлёт двоих своих егерей в Амин за рабом Лармом, ну, бывший секретарь госпожи, и те доставят его в Авьеш, в особняк". «Мы уж к тому времени там будем, думаю». «Не вамин», — поправила барона Налья, «сразу пусть в мое восточное имение едут, он у меня там, только пусть его приведут в порядок, а то после работы на скотном дворе Ларм наверняка не в лучшем своем виде». Дружинник коротко поклонился и вышел выполнять полученное распоряжение. «Пойдёшь сегодня на совет к уране?» – поинтересовался барон. «Или мне одному сходить?» «Думала, сначала тебя одного отправить, но сейчас...» «Наверное, тоже с тобой схожу. Что-то мне кажется, что именно сегодня мне там нужно быть». «Предчувствие?» «На, Оле, ты всегда чувствуешь верно. Мне даже интересно, что там уранья нам преподнесёт». Гирш засмеялся. Этот большой, излишне полноватый сорока девятилетний мужчина чем-то походил на быка и выглядел злобным и туповатым, но все, кто знал его хорошо, уже давно поняли, что за этой грубой внешностью скрывается очень умный и деятельный человек, к тому же обладающий весьма покладистым нравом. С молодой графиней Нальей они сошлись и стали друзьями практически с первых дней ее пребывания в Амине. Барон в то время, четыре года назад, был еще капитаном графской дружины. С новой молодой женой своего сюзерена его свела общая для обоих беда под названием «Черный мор». За 3 года доженинь бы старого графа Аминского по всему западному побережью Алернии прошла очевидная эпидемия массовой напасти. Тогда умерла и старая жена графа Аминского, и супруга с единственной дочерью барона Гирша, и родители, браты, бабушка Налли и как и десятки тысяч других людей. Дочь барона была ровесницей Налли. Может быть, это сходство, а может и просто возникшая приязнь, но взрослый мужчина грозного и грубого вида и молодая красивая девушка подружились. Именно барон, пользующийся большим авторитетом среди других владельцев вассального Минского графства, помог молодой вдове после смерти старого графа отбиться от оттак любящих, но очень жадных родственников. Барон а еще и старый умный раб Ларм, который очень хорошо разбирался во всяком крючкотворстве. Так получилось в жизни молодой графини, что людей ближе, чем этот быковатый барон и ничтожный раб, доставшийся ей в наследство от отца, у нее никого не было. Но если отеческое покровительство со стороны Гирша Налья воспринимало без всякого раздражения, что такая же опека, постоянные нравоучения и укоры за те или иные поступки от раба, графиню часто раздражали. Так и получилось однажды, что расстроенная расставанием со своим троюродным племянником Дебором, 18-летним веселым парнем, Налья слишком неадекватно отреагировала на не вовремя влезшего под руку с очередными упреками Ларма. Она поступила очень скверно, отправив верного старого раба убирать навоз в одном из своих имений. Нали это понимала, чувствовала себя последней дрянью и поэтому злилась на себя, вымещая злость на помощнике Ларма, заменившем его на толстнасти секретаря. То, что Чейта хороший помощник, не всегда может также успешно руководить каким-то делом самостоятельно, Графиня знала в теории, а теперь убедилась в этом на практике. А своим поступки по отношению к Лармонея пожалела уже на следующий день после того решения, но упрямство не позволяло ей быстро отыграть назад. И теперь из двоих её близких людей рядом с ней оставался только один. причём не самый нужный из них. В сегодняшних обстоятельствах и предстоящих его в ежеделах перо и пергамент ей были намного важнее, чем меч и щит. Я бы предпочла не предчувствовать и знать Герш, у рания слишком много намоступило, и мне не хотелось бы, чтобы в дальнейшем это омрачало наши отношения. У тебя неожиданно хорошо начали складываться отношения с нашей будущей герцогиней. Барон Кьюно тихо замерши возле стенки рабыни, чтобы та вновь наполнила ему кубок вином. Ты заметила, как Курания постоянно демонстрирует тебе своё особенное расположение. Граф и заметно бесится из-за этого, особенно этот старый крововюйпыр тонийский. Я вначале думал, что виконтесса так специально вас разводит, но нет, она, похоже, и правда испытывает почему-то к тебе симпатию. Вот я и думаю, к чему бы это? Что вдруг случилось с ней? Отношения среди высших владельцев Егерского герцогства действительно были весьма натянутыми. Впрочем, как и везде, наверное, слишком много и часто возникают конфликты интересов. Даже откровенное предательство графа Араша, который не только участвовал в заговоре против своего сюзерена, но и вступил в сговор с герцогом Цевикским, не являлось чем-то удивительным. Остальные пятеро владельцев Ежских графств поддержали Уранию вовсе не из-за преданности к памяти герцога Витера, а потому что взвесив все за и против, решили, им это выгодно. Точнее, так решили четыре графа. Налья Аминская оказалась с ними на одном корабле силой случайных обстоятельств. Молодую графиню плохо воспринимали не только графы, считая ее выскочкой добившейся власти и огромного богатства благодаря цепи случайностей, в чем, в общем-то, они были полностью правы, Но и при дворе герцога Витера Вирского Нали встречали с плохо скрываемой злобой и завистью. Молодая графиня старалась не показывать, как сильно её задевает отношение окружающих. Носила маску высокомерного пренебрежения к придворным и своим коллегам-владетелям, чем вызывала ещё больше озлобленность. Порой Наля это остро чувствовала. переходящую в откровенную ненависть. С семьёй герцога у неё тоже не заладилось. Если, конечно, не считать самого герцога Витера, относившегося к ней хотя бы нейтрально, что для Нали уже было хорошо. У Ранио она тогда почти не знала её братьев, особенно младшего тихо презирала, а с герцогини, после того, как той злые языки нашептали о якобы развратном поведении молодой вдовы, дошедшем до постели с самим герцогом, возникло состояние необъявленной, но активно ведущейся войны. Единственную свою подругу со времен детства Наря потеряла в тот же год, что и родители и с братом, и по той же причине. В Амине она новыми друзьями не разжилась, кроме Гирша, а при дворе и по давно появление во вёже её троюротного племянника по мужу стало для Нальян настоящим праздником. Пусть он был моложе её на 4 года, глэнцем, родственником и излишне на её взгляд легкомысленным, зато красив, умён, силён и весел. Дни, а вернее ночи, проведённые с Дебером, скрасили её весьма непростую жизнь во Вьеже. Поэтому у Нали не было ни мига колебаний, когда она поняла, что задумал старший веконт Даман. Ей было совершенно наплевать, что Гленцы являлись давними противниками Вьежцев. Именно она успела вовремя предупредить земляка у Дебера и помогла ему уйти из расставленной ловушки. Хотя, конечно же, главная заслуга в спасении гостей Да и самой Нали принадлежала взявшейся непонятно откуда сильнейшей магине, к тому же обладавшей считавшимся забытым и легендарным заклинанием тени. Именно тень, как его вдруг именно сейчас поняла Наля, стала тем общим, что сближало её и Уранию. Они ни разу не обсуждали обстоятельства своих побегов из Вьежа, у них ещё даже не было ни разу беседы с глазу на глаз, но тень слона попрежнему незримо находилась вместе с ними обеими. Тень, сказала она вслух. С чего вдруг опять вспомнила о ней? удивился барон Не вдруг Герш. Голос. И я поняла, что меня кололо в мозгу Когда я беседовала с этой Викой, ну, наемницей, которая привезла весть о захвате Акулева Зуба, у нее был голос тени. Гирш с укором посмотрел на свою сюзереншу и вздохнул. «Ты переутомилась в последние дни, Налья. Этот сволочной граф Таниский со своими требованиями о повышении тобой пошлин в амине гнилой фураж от айлангских жуликов». «Кстати, твое решение отрубить им руки было правильным, да и мутные дела владителя Валира!» Барон покивал в такт своим мыслям. «Ты слишком много взваливаешь на себя, девочка. Научись делиться полномочиями со своими помощниками, иначе зачем мы вообще нужны? А насчет этой наемницы, так ты же говоришь, что ей примерно лет шестнадцать». Так, в таком возрасте, конечно, можно быть магиней огромной мощи, но вот выучить те заклинания, которыми оперировала Тень, нереально, ну согласись. Наля, ты слышишь, о чём я говорю? Графиня Аминская прекрасно понимала своего друга и соратника, но чем больше она обдумывала наконец-то проявившуюся у неё мысль, тем больше убеждалась, что она близка к истине. Госпожа, он прибыл. Секретарь испуганно поклонившись, отошёл в сторону и освободил проход в комнату дружиннику, сопровождавшему тройку наёмников в Курании. Вызывали госпожа. Да, воин вызывала. Расскажи о гостях. Как их приняла виконтесса и где они сейчас? Садись. Показала она на стол, на котором почти три гонга назад сидела наемница Вика, а весьма вероятно, что сама могиня тень. Налья плохо знала по именам бойцов своих дружин отрядов и полков, что не мешало им с уважением и даже любовью, она об этом ведала, относиться к своей госпоже. В отличие от своего умершего супруга, весьма безалаберного в финансовых вопросах, к тому же обуреваемого градостроительными порывами, он едва не разлил даже такое богатейшее графство, застраивая амин зданиями совершенно чудовищного вида. На ль я жалование своим военным платила исправно, заботилась об их обеспечении во время службы и после отставки, а по большому счёту то еще нужно служивым людям, только чтобы их работа хорошо оплачивалась и власть, которой они служат, их уважала. Налья обеспечила им и то, и другое. «Там этот нас встретил», – ухмыльнулся дружинник, «грелка викантессы, баронет-гранитист». «Прикуси язык, солдат», – взъярилась Налья, «ты воин или сплетник?» Может тебя палками поучить, а кит поддержал госпожу Баронгирш. Не твоё дело обсуждать нашу будущую герцогиню. Дружиник покраснел, осознав, что заморозил глупость, ведь и про его госпожу тоже много гадостей и сплетен распускали во въеже. То, о чём болтают на привалах у костров, не нужно тащить в шатры. Простите, госпожа, Он устал со стула и опустился на колени, склонив голову, не подумавши брякнул: "Накажить, если сочтёте нужным". "Давай дальше рассказывай", холодно сказала Наля. "Вернись на место". Солдат опять сел и сделал несколько вздохов прежде чем продолжить доклад. В общем, неожиданно для всех оказалось, что баронет это молоденькая красотка. Он смолк, поняв, что может опять говорить лишнее, но убедившись, что графиня и барон молча смотрят на него, быстро продолжил. Они знакомы и очень хорошо вели себя как друзья. Баронет отвёл эту веку в шатёр герцогини и сам потом оттуда вышел. Нас к стольнам пригласили за стол к охране виконтессы. У них там запечённая гусятина была, рейское вино много, а кит прикрикнул барон на ушедшего не в ту степь дружинника. «Так я и говорю, почти гонка-то Вика с госпожой Викантесой о чем-то беседовали». А когда вышла, куда ее определили, в свиту Урании не удержалась от преждевременного вопроса Налья. Поняв, что она угадалась с истинным лицом десятницы наемников, графиня почувствовала охватившее ее возбуждение. Декета, нет госпожа, не определили. И еще, она не сразу вышла, туда сначала могиню позвали. Какую могиню, удивилась Налия, с те... с Викой была еще могиня? Так точно, Жур сказал, что очень сильная, только странная какая-то, будто рабыня, но без ошейника, может крепостная десятница. Под злым взглядом хозяйки секретарь застонал. Клянусь, я не знал о могине госпожа, мне не сообщил об этом никто. Ладно, не трясись. Изменив свое решение относительно судьбы своего верного Ларма, Налья стала спокойнее воспринимать и этого раздражителя. Считай, отмучился, скоро твой наставник ко мне вернется так, что все станет для тебя, как раньше. Она усмехнулась, заметив, как парень чуть не завопил от радости при этом известии. но к барону обратилась с укором. «Видишь, как ты организовал службу, Гирш? Впрочем, отнесем на то, что моя охрана не посчитала это важным, раз могиню ко мне не допускали. И что было дальше?» Вновь обратилась она к дружиннику. «Да ничего особенного», – пожал тот плечами. «Вика с могиней еще через четверть гонга примерно вышли из шатра». Сели на кони и поехали, как я понимаю, в лагерь, куда и собирались, пока не встретили наших егерей из бокового охранения. Получается, что никто ик в свиту госпожи Урании и не подумал приглашать. Мы, правда, их на всякий случай проводили до наших отрядов, а дальше уже не сами поехали. Дружиник усмехнулся, и эту усмешку заметила графиня. Было что-то ещё, спросила она. «Да так», – засмеялся солдат. «Ерунда, но смешная. Наемникам зачем-то перегородил дорогу отряд горожан. Тот, что во главе с мэрским сынком, не помню уж, как его зовут, но дерьмо, парень. Ой, госпожа, прости». «Не за что», – рассмеялась Налья. «В этот раз ты все верно заметил. Видела я пару раз этого петуха. Все он норовил лизнуть, но в отличие от урания, я таких насквозь вижу. Гирш, напомни, надо будет не забыть нашей будущей герцогине посоветовать гнать таких лезоблюдов подальше. Так и чем завершилась эта встреча? Дружинник не сдерживая смеха, рассказал, как сын мэра что-то попытался выговаривать наёмникам, судя по всему, они были знакомы. Но у него почему-то лопнула подпруга и лошадь понесла. Мэрчонок весь вывалился в грязи и отбил себе задницу. Со стороны это выглядело уморительно, и стоявшие недалеко на посту и аминские егеря долго хохотали над неуклюжим горожанином. «Он даже не умеет правильно падать с лошади госпожа», закончил свой рассказ солдат. Такое чувство, что недавно в седло в первый раз сел, а лезет в свиту к госпожи Урании и дерет перед всеми нос. Но не перед всеми, — поправила Налья. Перед кем-то, наоборот, старается на брюхе ползать, лицемер. Хорошо, я тебя услышала, иди. Мелькнувшей была у нее мысль отправить кого-нибудь за тенью, молодая графиня придержала. Что она может сообщить? столь могущественной могине, или что предложить, дружбу? Так она и предлагала уже дружбу и делала это искренне. Тень спасла ей жизнь, а такие услуги Налья забывать не собиралась». Хотя впоследствии размышляя над событиями той ночи дворцового переворота, Наля уверенно поняла, что спасла тень вовсе не её и даже не Анера, наследника Гленского герцогства. Нет. Тень помогала виконту Дебору Карлайтскому, самому обаятельному из нальянных племянников. Они знакомы. Это совершенно точно. Правда, где уж глинский аристократ мог познакомиться с тенью, сложно представить. Графиня Аминская неожиданно для себя тяжело вздохнула. Похоже, возможности подружиться с Викой Тенью у неё больше не будет. А как было бы здорово. Дебор. Да, может, Вика ревнует её к Виконту? Она ведь видела. А что она видела? И не серьёзно это. Нали, конечно, очень нравился Деборн в роли своего постоянного любовника, она его не представляла, а тем более в роли жениха или мужа. И дело вовсе не в разнице в возрасте. Наля сама не могла себе объяснить, в чём тут дело, а в том, что ей нужен кто-то намного солитнее, серьёзнее, вон как барон Гирш, такой же Она посмотрела на этого большого, полного, пожилого мужчину. Барон словно понял, о чём сейчас задумалась графиня, свёл брови, мол, даже не думай, и Налья с этой мимикой мыстно усмехаясь согласилась. Действительно, Герше стоило быть хотя бы лет на 20 помоложе, тогда бы она пожелу и подумала всерьёз над изменением его статуса с друга на мужа. И плевать и было бы на то, что сказали на этот счёт другие про такой мизальянс. Но увы. Значит, ты уверена, что вот эта молоденькая наёмница уверена Герш, но теперь или пока тут я не знаю, это не важно. Извини, но мне перед советом о нашей будущей герцогине нужно привести себя в порядок. Оставь меня, а через половинку гонга возвращайся. Пойдём вместе, причём пойти, а то вдруг у раней опожатничит. О необходимости не распространяться о том, что было сказано в шатре, Налья даже и не подумала предупреждать. Это всем ясно, так же как понимали это и секретарь, и две девушки, которые подготовили уже в соседней комнате всё для тоileта и мытья графини. болтливым рабам, выдающим тайны своих хозяев, здесь вырывали язык, не раздумывая. Для Налли это было естественно, как воздух, которым она дышала. Думаю, что следующий совет будет уже в Герцбергском дворце. И если насчёт тени ты угадала, не сомневайся, друг. Я не угадала, а поняла точно.